Джахан. Именно мадам Орфалия решила, что говорит семье и друзьям. Она всем преподнесла историю о том, что её сын тайно женился на востоке. Его жена родила ему дочь, и умерла во время родов. На протяжении недели или двух это известие стало предметом обсуждения в богатых гостиных Константинополя. Но вскоре об этом все забыли. И для Джахана, и для его родных появление в их доме Лале ознаменовало новый этап жизни. Его сёстры обожали малышку, баловали её и спорили, кто будет с ней играть. Азиза, старая кормилица, была счастлива нянчиться с младенцем. Джахан написал Джилар, которая теперь жила с мужем Арманом в Париже, о своей малышке. Сестра прислала длинное письмо, забросав его вопросами, и сообщила, что сама собирается стать матерью весной. Джахан не мог наглядеться на дочь и гордился каждым её достижением. Прорезался первый зубик, она попыталась ползать, а застенчивая улыбка Лале напоминала ему улыбку Ануш. Больше всего его поражала метаморфоза, произошедшая с бабушкой девочки. Все согласились, что Лале похожа на отца, как две капли воды, и именно эта схожесть заставила мадам Арфалея позабыть об армянских корнях малышки. Она старалась не вспоминать и о том, что не приняла ребенка, когда его принесли в дом стюарты. Теперь женщина относилась к малышке с такой нежностью, какой не испытывала ни к сыну, ни к его сестрам, когда они были маленькими. К тому времени, как Лале научилась ползать, малышка неизменно направлялась не к двум обожающим ее теткам, а в распростертое объятие бабушки. Еще одним человеком, который очень интересовался дочерью Джохана, была мадмазель Ханифи Бей. Новая наставница сестёр капитан. Она заменила старого учителя монсьёра Грандье, который покинул страну после того, как Франция вступила в войну. Ханифи была дочерью Джефдет-бея, кузена Инвера Паши и одного из лидеров комитета единения и прогресса. Девушка была умна и привлекательна, и мадам Орфалия была более чем довольна тем, что Ханифи стала регулярно присоединяться к Джахану во время чаепитий. Когда подавали чай, мадам Арфалея забирала Лале. Или для полуденного сна, или на прогулку в парк, оставляя молодых людей поговорить наедине. Джохан не знал, что именно сказали его отцу. Из-за болезни полковник Арфалея не покидал своей комнаты и ни разу не сталкивался с внучкой. Но как бы то ни было, Джохан и не собирался показывать ее отцу. Он не мог ему простить содеянное, и, несмотря на мольбы матери, отцы и сын не помирились. Годы 1916 и 1917 были кровавыми как для войск Антанты, так и для Тройственного союза. В это время состоялись одни из самых важных сражений: битва при Вердене и битва на Сомме. На Ближневосточном театре война велась на Месопотамском фронте главным образом против британцев, но с переменным успехом. В эти годы появились бронированные танки и немецкий самолет Бич-Фокера. Примечание. Название Бич-Фокера было дано английской прессой немецкому самолету Фокер-Е-И. Эти самолеты нанесли ощутимый урон королевским воздушным силам Великобритании. Конец примечания. Джохан, как инженер, именно в этот период мог бы себя проявить, но происходящее в мире его мало интересовало. Из-за инвалидности его не только не направили в действующую армию, но даже не предложили должность в Министерстве обороны, как это было сделано для многих получивших ранения офицеров. Впрочем, он и не стремился там работать. Его мир был ограничен родительским домом и его окрестностями. И то, что ранее казалось ему тюрьмой, стало убежищем после появления в доме Лале. Он старался не думать о том, что творилось за его стенами, за пределами города. жил сегодняшним днём. Заканчивался год, и ничто не предвещало победу ни Османской империи, ни Тройственного союза. А вот жизнь одного искалеченного солдата и его семьи стала безмятежной.